Мела поземка, подвывая, Как будто бы в дурном кино, Не огневая, снеговая. Но было страшно все равно. На землю русскую стелила Свое большое полотно. но ну, не укрыть ей все могилы, Но кровь проступит все равно. Да поможет молитва сия, Будь великой и в славе сияй, Великороссия. Великолепная зима, великолепит украшенье, но нет душе ни утешенья, ни просветления, только тьма. И эти шали, бахрома, нежно пуховой перины, приданной любви старинной, ее дворцы и терема, как прежде, не сведут с ума. Она все знает и сама, сама колдует и колдует, великой силой в душу дует великорусская зима. Снегом-снегом разукрашен до небес, под самый край. Край наш русский, а не рашен, не российский, русский край. Инок. Вот и заря занимается, пышет над Нивами ясь. Инок трудом занимается, пишет Над книгой склонясь. За монастырскими стенами Слышны все вздохи со стонами Из подземелий темниц, Видны уже над кордонами Всполохи дальних зарниц. Станет, мечом припаяшется, Русским крестом осенясь. Выйдет, коль битва завяжется, В книгах останется вязь. Келейная баллада В келью постучался путник. На дворе мороз да снег. Коль не вор и не распутник, то входи, найдешь ночлег. Он вошел седой и снежный, лишь глаза теплом палят. Но моя черна одежда, да надвинут плат. Накеот перекрестился и не глянул на меня. И на лавку опустился, руки грея у огня. И растаялись едины, и спина распрямлена. Это, милый мой, единый, от кого сюда ушла. Что же делать, Божья Матерь? Тесно на душеньке в груди. Надевай венчаль платье. Сына воина роди. Полонез. Памяти бабушки. Зайдется сердце от польской речи. Вы иноверцы, и вы далече. Но корни слова не помнят злого. В крови про предков, любви основа. Скоты немые, ермоновые, В любви живые, нех жие, жие. Мы затолканы в реторты. Там реакция идет. Пережженный, перетертый. Разложился наш народ. Может быть, наоборот, Выйдет пласт высокосортный. Русская зима, распрекрасная погода, ну и что же, что зима? Наша северная мода, шуба, валенки, сума, шуба, валенки от предков, за столетия 100 заплат, да в суме пуды объедков, а на косах новый плат. Солнце на лето, зима на мороз, горе бы это, избыть бы до слез, но не слезинки. Хоть совесть чиста, красные льдинки хрустят у моста. Этот праздник не мой и глухой. Этот праздник не мой и не твой. Отгулялась годами в запой, надсмеялись над нами с лихвой. От чего же опять этот твой? Этот твой, этот твой, этот твой, твой. Пространство сужены да нельзя, далёко сужены, нет вис. Глазам приставленное лезвие — моя сегодняшняя жизнь. В народе странные болезни не разобрать, где верх, где низ. К застольям новые налезли, их восторгов слышен виск. Кубок подарив серебряный, по домам смеясь поехали. А теперь друзья с отребьями, А кругом война, да смехали, Заварили брагу слезную, Дружбу верную, кровавую, Канонаду слышу грозную, Серебро гляжу, всё ржавое. Сводил с ума, а сам был сумасшедший, Расчетливый, по-зимнему холодный, Ходил в одежде облику не Играл, смеясь, душой своей бесплодной. Теперь смешно, а я с ума сходила. всё потому, что он был сумасшедший. Не знаю даже, где его могила. И сладко помню о любви прошедшей. Христа ради юродивой, храни его спас. Путь по терням пройденный, кротость из глаз. И по смерти измученный, врагам вопреки, Явлен вновь у излучины Божьей реки. Нашу милую родину и души нам спас. Христа ради юродивы, лучший из нас. О ком-то надобно заботиться О смерти с кем-то говорить. Пока с нами, Богородица, О жизни Господа молить. Себя забыть и, сердце о сердце, На помощь ближнему спеша идти Знать, рядом к Богу просится Родная русская душа. Плач по убийце, бедный безумец, Ты столько их убил, грешную душу свою погубил. Страшен ты был и паря над толпой, Страшен во гробе немой и слепой. Страхи немело, вдруг станешь опять. Сердце хотело рыдать и рыдать. У русской могилы. Падала у могилы, руки заламывала. И у того дебила мама была. И у того бандита, кто нанимал на кровь. Чи вы, дети, диты, швилебо, где любовь? Ночью стихи сочиняла во сне. Детство явилось безвинное мне. Это к чему бы, к чему бы? Вышла и ветру читала стихи, Но не откликнулось эхо тоски, Только обветрились губы. Ночью грехи подсчитала во сне. Год пролетел на крылатом коне, Чья-то свеча отгорела. Слезы грехов не удержишь в горсти. Господи, все же прости мне, прости, Черные буквы на белом. Эмигрантам первой волны Владимиру Богданову Без вас чего-то сердцу не хватает, Кого-то нет, кого-то жаль. Приехали, и снег под солнцем тает, Вином горит хрусталь. Играет солнце, и гармонь смеется, От встречи я хмельна, А кровь-то русская все льется, Она красней вина. Любимые приходят через годы, любимой поэзии, природы, Любимые приходят через горы, через заставы, муки и раздоры. Любимые, вы все еще живые, любви моей посты староживые пропустят вас, вам рассыпая розы, через мои мечты, стихи и слезы. Яблони цвет у сгоревшей усадьбы, в почву схороненный цвет. Не было барышни, не было свадьбы, Не было счастья и нет. Но почему все о смерти, о смерти? Кто же схоронит нас тут? Да, похоронок не вышлют в конверте, Яблони все же цветут. Если станешь сизой, птица, Седину не крась, Молодость не возвратится, Годы не украсть. Не отдай, что пережито, и не падай ниц. Что прожито, наше жито, жатва сизых птиц. Плач по чужому сыну. Не был желанным, и не был он солнышком, Стал он землей, баловал горюшка, Маковым зернышком да коноплей. Может, кого покалечил в затмении, Может, убил? Но никогда никого не оценивал И не любил. Будь оно проклято, Будь оно проклято, лоно змеи, То, что разверзлось Для беса и оборотня, и без любви. До поры горька рябина, До поры любовь сладка, Вся исчерпана судьбина До последнего глотка. Я надежды не питаю Выпить ведьмина питья. Не смеюсь и не рыдаю, И тебя не осуждаю. Только Бог тебе судья. По мусорным бочкам, бочком, бочком, интеллигенты. Идут они, кто с сумкой, кто с мешком, убить с клиенты. Их бедное жилье возьмет жулье, доход умножа. Безбожная их жизнь, как то хламье. Спаси их, Боже! Памяти Владыки Иоанна. Кроткий лик митрополита Вечно будет нам сиять Та душа, что с Богом слита, Источает благодать. Памяти Николая Николаевича Капустина, Моего дяди. Что со мной, сама не знаю, Опять я мертвых поминаю. Плачь по дяде Николаю, В восемнадцатом погиб. Был он царским офицером, Георгиевским кавалером, Для солдат своих примером. Настоящий русский тип. Боль в душе навек оставил. Война, она игра без правил. Жаль, потомство не оставил. А ведь лучшим, лучшим был. Век прошел в сплошном угаре. Могил полно на этом шаре. И опять война в разгаре. А русских больше всех могил. Мёд рязанский слаще горного. Жизнь страны чернее чёрного. Не попросишь сатану, не стреляй мою страну. Средь побоища позорного дух рязанский выше горного. Этот кот уже учёный, по цепи не ходит он. А народ, хотя крещёный, сказки любит сладкий сон. Александр Сергеевич Пушкин, наш любимейший поэт, знал, по что стреляли пушки. Ошибался. Чаще нет. И суда на это нет. Мама о яблонях все беспокоится. Я все о ней, о здоровье её. Будут морозы, всем не поздоровится. Все поморозит, сады и жилье. Будет война, но уже не холодная, Снова пройдут затяжные бои. Наше столетие, уже ли бесплодное? Мама, напрасны ли тревоги твои? Мой милый звонил далёка, Так близко сказал, с Новым годом. Жалел, как ты там одинока? Нет, я с нашим бедным народом. Ты постой, постой, красавица моя, жизнь. Дай мне надышаться, дай услышать мысль. Сколько мне осталось, слух не говори, Только бы дышалось, до зари. Со временем играю в прятки, Со временем сыграю в жмурки, А нынче чудо на запятке, до да всанки два-три сивки-бурки И поскакали, где дорога. Безмерно вечное пространство. Я не смеяна, не дотрога, А ты само непостоянство. Что осталось от солдата, Даже прахом не назвать. А земля не виновата, Что ей нечего скрывать. Ах, земля моя родная, Сыновей своих прости. Убивает, умирая, Будет некому расти. Жалко в стужу божьих птах. Но Господь их не оставит, Руку он твою направит, И с улыбкой на устах, Утром встав, подашь им яств, И тебе Господь подаст. Земляника, черника, морожка По земле пролегает дорожка, Пахнет солнцем, летает пчела, Небеса синевой налитые, Посылают лучи золотые. Это свет от Христова чела. Скоро яблоня зацветет, И соловушка запоет. Мы не виделись целый год, Миллион за один прилет. Ты, мой миленький, не скучай, Мне на письма не отвечай. Письма в доме пока беда, Не напишутся никогда. Воздух необыкновенный, Лето красное. Трава зелёная, а любви давно забвенной, Снова вспомнила, невлюблённая. Лето красное, трава зелёная, Воздух необыкновенный, и забыла. Всё в мире тленно, ты чужой, и иноплеменный, Сердце слабое, слеза солёная. Молитва слепого нищего. Отче наш, не возле храма, У Анечкова моста, сидя на асфальте прямо, я прошу ради Христа. Грешник я, но ты ли, отче, отнял хлеб мой приют, ослепил духовные очи нищих тех, что здесь снуют? Со страданием ли, примером, эта шапка не пуста? Отче наш, подай им веры, коль дают ради Христа. Маме. Только бы слышать твой голос, Хоть бормотанье во сне, Брать седины твой волос, Что прилепился ко мне. Век твой десятый десяток, Мыслей неспутанный круг. Ты моя жизнь и достаток, Лучшая из подруг. Несколько дней. Первое. 27 декабря 1996 -го года. Галина, Нина и Татьяна тянули маму с того света. Она не ведала про это. Ей снилась райская поляна. А я молилась предбожницей, чтобы успела причаститься. И вот заря затрепетала. И мама пить, как жить, сказала. 5 января 97 -го года. Январь стоял возле Христовых яслей. Возле терзалась мысль. Снегирь слетел, Пунцов прекрасен. Не улыбнулась жизнь. А мы сидели рядом с мамой. Душа взметнулась ввысь. И голос произнес небесный самый. Молись, молись. 6 января 97 -го. Вымолила у Господа маме сколько-то дней. Думаешь, это просто, да? Только больней. Господи, всё в твоих рученьках. Мама, не умирай. Как для души измученной вымолить рай? Что-то сердце стало сдавать, мать. Было хлеб не донесть, днесь. А стихов не сдаётся, рать. Всё-то в сердце моём здесь. Наряжусь для нашей встречи, погляжусь в твои глаза. Поведу простые речи, посадив под образа. Стану, будто бы случайно, отставлять стакан вина. Между нами крылась тайна. Пусть останется она. Один мне остался для счастья из многих любимых друзей. Я знаю, мы станем прощаться у самых последних дверей. А нынче мы станем встречаться сердцами друг к другу стучаться. или Иллиреец мой милый, давно это было. Я клялась до могилы, потом позабыла, а сегодня нахлынула с новою силой, только чувствую, нет, нет тебя в этом мире. Мы мишенями были в разбойничьем тире, и сегодня опять тень прошла по квартире. Не потому, что сей цвет полюбила. Дёшево было, я и купила. Чёрный причёрный, сажи перчёный, Будто навек на печаль обречённый. Чёрный мой плат. Ты зачем сохранился? За миллион похорон не сносился. Ушёл, как все уходили, По мокрой дороге в дождь. И окна тебе светили, Как знала, что здесь пройдёшь. Следы твои стыли, стыли. Из всех беспросветных дней Последние уходили молодости твоей. Кончились белые ночи, Август явился темня. Милого чёрные очи Скоро увидят меня? Милый вдали всё милее. Память, ты плен или тлен? Белые ночи белее. Статуй, колонн и колен. Читая «Одиссею» Андрею Петухову. Почему ты ее полюбил, Одиссей? Потому что она не такая, как все. Потому что она ожидания полна и еще до рождения была мне верна. Почему, Одиссею, читаешь без сна? Потому что Россия такая страна. Тройная радуга явилась, прорезав северную хмарь. И все печальное забылось, и стало радостно, как старь. Ушло могилы, кровь и гарь, читалось, пелось, говорилось. Господь, добро, любовь и милость – уже совсем другой словарь. Будут яблоки – дождись, будут правнуки – дождись, будут засухи – дожди. Слава Богу, это жизнь. Я хочу взглянуть на это, На ясминовое лето, Где когда-то цвел ясмин, Спит мой ненаглядный сын. Не взглянуть мне на сына, Там растет беды осина, На ответ, что ты просил, И на это нет мне сил. Был день священный Георгоба, Он позвонил, Мы знали оба, и слышно было хорошо, что наша связь уже до гроба, и мы отмечены особо, и свет небесный к нам сошел. Снилась Божия Мать, на казанской иконе явилась. Не дано понимать, чего Богородица снилась, по земному проста, по небесному явлена милость. Не раскрыла уста, я пред ней милая самом сердце молилась. Ты, мой возлюбленный, был женихом. Жизнью загубленный будешь стихом. Стало все чаще тебя вспоминать, Детское счастье увидеть, обнять. Ты, мной загубленный, лучший мой стих. Жизни возлюбленный, смерти жених. Язык народный, ты мой родный, Ты русский для меня един, Что и дворянский благородный, Что и крестьянский царский сын. Возьму золотой в десницу повод, Коня-пигашку поведу, Найду словам душевный повод, Поживу поводу пойду. Поэту Борису Орлову Я патриот морского флота, И от подлодки до буксира Не лишний будет позолота Для чести русского мундира. Я верю в гений русской славы, Опять победы будут скоро, Молюсь о том, сияют главы Кресты Никольского собора. Родные где? Кто вы таковские? Валдайские да балаговские, Моя безвестная родня, Не знающие про меня. Валдайка, а теперь Лыкошина, Где век не сеяно, не кошено, Не молено, не крещено, Желает видеть все капустины, Идут в поля, в луга и в пустыни, Как Господом предрешено. Ветошь листьев под ногами, Золото над головой. Этой жизни пирогами Сыт по горло, сам не свой. Где свои, а где чужие? Не узнать, пока не кровь. Знаю лишь, в твоей России Все еще жива любовь. Воздуха не хватает, Холода и тепла. Жизнь эта снегом тает, Будто бы не была. Грешная, несвятая У своего стола Хлеба пока хватает, Крошки в ладонь смела. Цикл стихов «Принцы и принципы». Принц. Он выглядел, как принц. я ему сказала, ты выглядишь, как принц, но этого мне мало. Среди прекрасных лиц я умное искала, но и пред умным ниц лицо не опускала. Испорченный телевизор. Это Дания. До свидания. Это Дания? Где восстание? В замке Эльсинар. Место Эльцина? Принца Гамлета? Место занято. Октябрь. Наследство русалочья, ведьмина, Чищоба датино. Октябрь приближается медленно, Но неотвратимо. В истории, в сказочках рыцари Равно бесполезно. Идут революции рыцари Золотой и железный. Им совести знать угрызение, Что Марксу побриться, Но ждет мой народ, как спасение Прекрасного принца. Принципы. Не спрашивай, каков их принцип. Все беспринципные, тем сильны. И тот босняк, говорила принцип, И тот босяк моей страны, То был ничем, а вышел в принцы. Не скифы, но их тьмы и тьмы. Все кровопийцы. Вот их принцип. Марш, марш, вперед. А что же мы? Я улыбалась. Дали дачу. Оказалось, дали сдачу. Неразменного рубля. Рубль целковый был он в силе. А за ним была Россия, реки, горы и поля. Реки перегородили. Недра выгрызли и взрыли, разбазарили поля, смылись, выполнив задачу. Я-то, в принципе, не плачу, если бы не моя земля. Эти розы без шипов, густо красные мне даришь. Такова твоя любовь, друг прекрасный и товарищ. Мне хотелось бы сказать, мне хотелось бы поверить. А придет пора страдать, можно будет и проверить. Маме. Эпиграф. Мама моя синичка сероглазая. Мои стихи. Не на мой голос, а на свой голод Прилетают они под окно. Там и снег убран, там и лёд сколот, И насыпано мною зерно. Пусть метель, холод, но когда молод, Не тревожит чья-то судьба. А теперь, птицы, нам с бедой биться, И синичка наша слаба. Люблю любимых на расстоянии, Как шаборонков и журавлей. Чем наши встречи непостоянней, Тем бесконечно они милей. Люблю любимых в любви красивых, Равно павлинов и голубей, Но не надутых и не спесивых, Без лишних денег или скорбей. Я должна быть одна, И одна я живость Всю выпить до дна. Лживость, заведь бездарных коллег. Знаешь, Пушкин, и я ведь на снег. Бог с ним, с Моцартом. Яд – это лесть. У Сальери наследники здесь. И Россия одна. И она лишь своей любовью сильна. Матерь Божия, русским поэтам, Всем, живущим вне стад или стай, Не согретым, пропитым, пропетым, Пропитание дай. Что в комнате? Два стула, стол, кровать. Что на столе? Хлеб, соль, перо, бумага. Все тяжелее зиму зимовать. Без болей целый час. И то нам благо. Но золотом сияет Божья Мать. Владычица и Мати. Пост, молитва. Что в келье? Два стула, стол, кровать, перо. Бумага. За Россию битва. Весело бывает мне смотреть На печук слетающих за кормом. Забываю даже и про смерть. Вижу мир в зеленом, а не в черном, Где никто не хочет мне помочь. Только эти ангелы слетают, Где всегда одна сплошная ночь. Но любовь по-ангельски святая. Эти холодные ночи Без камелька, без любви, Углепогашие очи, Пепельны кудри твои. Все-таки без сожаления Вспомни прошедшие дни, Дни воскресенья, рождения. Все-таки были они. Последняя метель зимы. Прощание чаянных предсеча. Мне вспомнилась земная встреча. Навечно распрощались мы. Не хватит злых снегов зимы и всех снегов, что в жизни были. Перечеркнуть, как мы любили. Запрет. Взаимно. И взаймы. Что такое любовь? Я не знаю. Только знаю, что дружба сильней. Может быть, земляника лесная? Реже, реже встречаемся с ней. Что такое сердечная дружба? Нынче дружбе приходит конец. А сверкала чиста и жемчужна Между створками наших сердец. Да, я красивая любила, да не тебя. Да, я тяжелая носила, да не дитя. А откуда же такая сила, как бы шутя? О малом Господа просила, но дал тебя. Поэту Владимиру Морозову Не бойся русским быть и русским прозываться, Нам, Родине, служить, и вместе призываться, И вместе погибать в одной кровавой сече, Где рядом сын и мать. Защиту русской речи. Мама читает стихи 23 мая 99 -го года. Мама читает стихи в «Современнике» номер один. Значит, номер один, мама, а фирма не вяжет ли веники? Красников красен. Он только один? Мама – редактор и критик с корректором. В русской поэзии главный арбитр. Да, у нее замечания конкретные. Уж не один ее автор побрит. Маме до ста остается лишь пять еще. Даст Бог, отметим, стихи издадим. Мама, России родное адвокатище. И не и он не один. После боя ребята говорили, кто жив свои, кто нет. Они на фронте были, их фронт весь белый свет. В ночи перед рассветом их часть еще жива. Они молчат об этом. За ними не Москва. Сяв дареном, дай бог им здоровья, Кто мне шапки дышали да дарил. Век дышали бы. У изголовья светлый ангел ночами парил. Слава богу, я тоже не скряга, Не осталось уже ничего. Слава богу, перо да бумага. И с молитвой венец начало. Русское сердце не может без жалости. Знаю, Ни камень оно и не лёд. И на побоище, и на пожарище Даже чужому на помощь придёт. Ты мне чужой, и меня ты не жалуешь. Верю, в полях прорастает быльё. Всё твое горе, не надо и жалобы, Выничет русское сердце моё. Осталась в памяти Москва На Шаболовках, на Таганках Не та, Просящая куска, Не та, жирующая в банках, Не та, стреляющая в танках. Первопрестольная, сия, Исконно русскими богата, Непобежденная моя, В душе сияющая свято. Утро, день последней года, Наша бедная природа, Матерь бедного народа, Не порадовала нас. Солнце прячет про запас Жизнь свои теряет силы. За год новые могилы. Стынет лед ее гримас. Жгло, корежило, знобило. Не звонил еще мой милый. Не пробил последний час. 31 декабря 99 года. Снег пришел опять родимый, белый. Черный не за май. Белые северные зимы. С октября по самый май. Только праздничек бывалый Никогда не обелить. Не раскрасить в красный алый, Разве кровушкой залить? Весна. В окно влетают осы На цвет гераней. У окна береза распустила косы. Прозрачно светится она. Блестит распахнутая рама, В ней осень отражу сама, А в комнате в постели Мама совсем седая, как зима. Я сторожила материнский сон, Его квартиры и его кварталы, Где каждый вздох легчайший, Каждый стон велики были, А надежды малы. Казанскую молила Божью мать, Чтоб слышать мать и сном не забываться, Чтоб каждое желание понимать и сторожем подольше оставаться. Твой дом был подобен наполненной чаше. Глаза от рождения видели счастье отца, чьи отличия верность и вера, и брата, георгиевского кавалера. Семь братьев-сестер, а сама восьмая, друг друга любивших, без слов понимая, гимназия, книги, крокет и качели. В восторге чудесной пасхальной недели, Наряд кружевной твой муаровый пояс, На станции ржев царский медленный поезд Улыбки царевин, смотрящих из окон, И русы, мелькнувшие в движении локон, А нынче, рождённая тоже в четвёртом, Горюешь о нашем царевиче мёртвом. Написано 30 июля 2000 года, в этот день, Я маму отправила в больницу в последний раз. Смерть ненадолго отступила. Не знала, быть или не быть. Когда бы маму не любила, её могла бы отпустить. И все печальные старания всех белых ангелов земли, её продлившие страдания, слезам пролиться помогли. Сгорела пятая свеча. Упала сотая слеза. Душа, стеная и крича, смотрела в мамины глаза. Пробила три, пробила 5 Ее уста рекли потом. Едва смогла и разобраться. Помоги мне с Христом. 21 августа, канун ее кончины. 26 августа 2000 года. Время некуда девать, у меня скончалась мать. Мне теперь спешить не надо, ей подушки поправлять. Мне теперь спешить не надо, не поить, не умывать, не кормить, не укрывать. Мне теперь беда, не надо, ее болями страдать, ноги мазями ласкать. Ночи долгие не спать, о спасении для мамы, умоляя Божью мать. Время некуда девать, только плакать да рыдать. Пятое сентября 2000 года. Мамиными рученьками листаны, Мамиными глазками прочитаны. То, что каждый день во мне болит, они. Вот они лежат. Три книги истины. Первая про нашу жизнь холерную, А вторая про святое житие. Третья – все стихи мои, наития, Про её любовь ко мне безмерную. 10 сентября 2000. Живи на полную катушку, сказала мама, умирая. Не значит в рюмку глянуть в кружку, велела мне моя родная. Сама трудилась за горбушку и не ждала земного рая. Всю жизнь свою была, как Пушкин, душой горела, не сгорая. 5 сентября 2000 года. Чем старше становилась, тем красивей являлась мысль, как Божий Серафим. Ты миром для меня была, Россией, любовью, болью, счастьем моим. Дом поблизости от храма, где слышны колокола. Утром служба, даже мама посетить ее смогла. Лик владыки Иоанна, За Россию молит он. О, просыпься с неба, Манна, Пробуждайся, чудный сон.